Пришел солдат и доложил, что Блинда нет. Несколько минут назад он выбежал в город. Генерал испугался, опасаясь, как бы блин преждевременно не разболтал о том, что должно было оставаться в тайне. Нельзя было терять ни минуты. Он оделся. Вызвал адъютанта, взял солдат, и, поскольку ему важнее всего было найти Симониса, побежал к нему на квартиру. Там он узнал, что дней десять тому назад швейцарец уехал. Было велено обыскать все дома, кои указали шпионы. Однако понапрасну рыскали они по городу до самого вечера. Наконец, вылих приказал окружить замок и произвести там обыск. Он отлично знал, что из-за неуважения к королеве или к ее детям никакого наказания не последует. Генерал фон Шперкин вышел навстречу коменданту. — Что случилось? — господин генерал спросил он. — Вы еще не знаете. — Ну, так узнаете, — с возмущением ответил Вылих. — В вашем замке прячется некий де Симонис, бывший королевский секретарь, предатель, его ждет виселица, ежели не четвертование, или вы мне его выдадите, или... — Такого тут нет, Ручаюсь. — сказал генерал Шперкин. Перетряхну все от крыши до подвала! — крикнул Вылих. — Силе противиться мы не можем. — В этом уже убедились, — ответил Шперкин. Делайте, что хотите. Но ежели впоследствии вся Европа за оскорбление резиденции ее королевского величества и наследника курфюрста — Вылих не дал ему закончить. — Плевать мне на вас и на вашу Европу! Он выразился еще крепче и крикнул солдатам «В замок!» Шперкин исчез, дабы подготовить королеву. Когда комендант входил в покой и первый преградила ему дорогу графиня Брюль, она опылала гневом, но вместе с тем была встревожена. Вылих, даже не поздоровавшись, грубо сказал «У меня приказ отправить вас в Варшаву, слышишь, графиня?» «Что это значит?» — Почему? — Приказ короля, и я его выполню. — И какова же причина? — Не считаю нужным объяснять. С противоположного конца залы, и за портьеры, к ним приглядывалась и прислушивалась разъярённая новой напастью королева. Тем временем патруль усердно обшаривал замок. Графиня Брюль знала, что ищут Симониса. За несколько минут до этого блинд, коего они уже давно переманили, дал ей знать о том, что успел прочитать в депеш. Кавалер де Симонис действительно находился в замке, но в старых стенах было столько тайников, переходов, укрытий, замаскированных дверей, поднимавшихся полов, зеркал, за коими в толще стены были выдолблены темные комнаты. Во времена августа второго служившие для волшебных сюрпризов, а еще раньше, возможно, для ужасающих орудий кары. Словом, столько было секретов, известных лишь очень немногим, что прусским солдатам, по всей вероятности, его найти было невозможно. Симонис, укрытый в одном из таких тайников в большой зале, Слышал, как по ней проходят солдаты, как рядом открывают двери, как замок гудит от проклятий, криков и тяжкой поступи пусаков, как вылих ругается и выходит из себя. Здесь Макс ждал решения своей судьбы. За несколько дней до этого он, предвидя опасные запасы ядом и держал его наготове, на случай. Ежели бы те, что осматривали и простукивали стены, выискивая звон пустоты, напали на скрытый гвоздь, поддерживающий тонкое зеркало. Два часа длился этот напрасный обыск, не пощадить даже покоя в королевы. Солдаты перетряхивали постели, срывали покрывало, заглядывали в самые укромные уголки. Была открыта задняя дверь алтаря, домашние часовни, подумали, не там ли скрывается беглец. Было уже поздно. Когда вылих, гнев коего все возрастал. Поставив в ворот замка стражу, приказал, наконец, прекратить обыск. Однако он еще раз поднялся наверх, вызвал графиню Брюль и грозным тоном велел ей немедленно собираться в дорогу. «Вы хотите знать причину? От вас я не стану ее скрывать!» — воскликнул генерал. «Схватили того, кого вы подкупили, дабы он дал яд королю. Все ваши дела известны. Мы очистим это осиное гнездо». Графиня разразилась сделанным смехом. Вылег удалился. В замке царили тревога и возмущение. Обитатели двора потеряли дар речи. Шперкин шагал по галерее, пожимал плечами и обдумывал положение. Он нисколько не опасался, что прусаки найдут тайник, но был не очень уверен в слугах. Кто-нибудь из них мог предать, сказать, где спрятан беглец. В те времена ни на кого нельзя было положиться. Поэтому Шперкин сам, никому не доверяя, спрятал Симониса, однако несколько человек знало о его пребывании на чердаке. Во время обыска графиня стояла наверху лестницы, стиснув зубы. Она вздрагивала от каждого громкого крика, прижимая руки к взволнованной груди, словом не могла скрыть пожирающего ее беспокойство. Несколько раз она слабее хватала за перила. Ее недавняя привязанность к Симонису переросла в страсть, кое, может быть, и недолго должна была продлиться, но тем более бурной была сейчас. Она бросала умоляющие взгляды на Шперкина. он придавал ей мужество, а когда все наконец, стихло, графиня без сил упала в кресло. Пока что Симонис был спасен, однако его следовало как-то вывести из замка и помочь ему бежать, надо было спешить. Но сделать это представлялось почти невозможным. У всех ворот стояла стража. Среди толпы, все еще заполнявшей дворцовый двор, вполне могли находиться шпионы. Мысли графини блуждали, она ничего не могла придумать. В это время к ней подошла молодая баронесса, и, видя, что ее не замечают, слегка коснулась руки графини. Та от страха вскрикнула Это я! — спокойно сказала Пепита. — Это я! Надо посоветоваться. Я потеряла голову, глаза усхвачены, все потеряно. Спасти Симониса невозможно. Мы должны это сделать, сказал в ответ девушка. Графиня посмотрела на нее. Ты знаешь, как? Надо подумать. Есть тысячи способов, а пока надо спокойно ждать, не поддаваться, панике. Тут в комнату вошел Шперкин. Все трое стояли в молчании, когда шорох шагов предупредил их, что кто-то идет. Графиня увидела королеву и встала. Королева Йозефина уже тогда носила в себе зародыш той болезни, что вскоре свела ее в могилу. Бледная, дрожащая, с гневными, полными слез глазами. Она не шла, скорее плелась, опираясь на руку одной из фрейлин. Каждую минуту ей приходилось останавливаться, переводить дыхание. Все почтительно расступились перед той, кого постигла столь тяжкая участь. Королева была словно в лихорадке. Боль придавала ей суровость великомученицы и вдохновение вещуньи. Она повела невидящим взором и воскликнула. — Что еще ждет нас? Какие еще унижения и издевательства? Говорите, я все перенесу. Я столько вынесла, что никто из моей родни не может сравниться со мной. Говори, генерал. — Светлейшая государыня, — отозвался Шпёркин, — нет ничего нового, ничего, что угрожало бы вашему королевскому величеству. Не щадите меня, — продолжала королева. — Господь знает, что и зачем насылает на нас. Я пришла сюда, дабы искупить грехи отцов наших покаянием. Пусть бичует меня рука Божья, дабы кровью смылось пятно, дабы следующие поколения были чистыми и свободными. Покарай нас, Боже, но прости роду нашему. Говоря, эта королева плакала, а говорила она не тем, кто слушал ее, но как бы самой себе, изнутри принуждаемая к этой исповеди. Это еще не конец. Продолжала она, передохнув. Это начало крестного пути. Каждый шаг покоему смывает позор наш. Карай, Боже, бичуй меня, дабы детям моим простить, повторяла она и била себя в грудь. Подали кресло. Ибо Йозефина ослабела, силы вдруг покинули ее. Все стояли, не двигаясь. Губы ее быстро шевелились. Видимо, произносили тихую молитву. Спустя несколько минут она как будто успокоилась и проговорила. — Шперкин, я видела этих завоевателей. Знаю, что они снова учинили тут безобразие, но не знаю причины, что произошло. — Ваше Величество, — начала графиня Брюль охрипшим от слез голосом, — кто-то покусился на жизнь того, кто сам покушается на все. Покушение приписывают, не знаю, может быть, мне ибо мне приказано уехать отсюда. В замки искали соучастников. В глазах королевы пробудился интерес. — Покушение? Какое? — Говорят, яд. Его собака выпила. — Бедная собака, — тихо бросила королева. — Тебе приказано выехать? — спросила она. — Ты счастливее меня. — Я не могу двинуться отсюда. Я должна выстоять на своем посту. Мое место здесь, здесь я и умру. Шперкин принялся успокаивать королеву. Все заговорили, рассказывая подробности. Королева, казалось, слушала не без интереса. Понемногу возбуждение, гнев, боль, унилис. К королеве возвращалась присущая ей покорность. Она поддалась уговорам. Фрейлин, и пошла в свои покой. По дороге только заглянула в часовню, дабы призвать капеллана к вечерней молитве. В замке постепенно все утихло, свет погас. Лишь тяжелая поступь стражников у ворот и звон оружия нарушали воцарившуюся тишину. Саверий Масловский еще спал, когда к нему в комнату, не спрашивая разрешения, вошла хозяйка. «Боже милостивый, вы спите и ничего не знаете!» — вскричала она. Саверий резко сел, протирая глаза. Что случилось? Кошка сдохла. Как можно шутить в такую минуту? Что-то в замке случилось. Я не знаю, но по городу ходят страшные слухи. Прусаки вчера весь замок перевернули, искали в погребах и на чердаках. графини Брюль приказали уехать. Говорят... Схватили человека, который хотел прусского короля отравить. Теперь ищут какого-то секретаря, что был с ним в сговоре и якобы спрятался в замке. Чистое свято представление, а вы спите. Масловский немного знал о том, что творится в замке, ибо частенько туда наведывался, стремясь видеть прекрасную пепиту. Но, услышав последние новости, он сорвался с постели, как ошпаренный, и закричал «Подавать одеваться!» Поспешно оделся, почти не глядя во что, накинул шубейку, поскольку зима уже была в разгаре, и стоял сильный мороз, и побежал в замок узнавать, что там случилось. С утра, правда, прусская стража была снята. У ворот опять стояли швейцарцы. На первый взгляд около замка не происходило ничего особенного, но вокруг попадались такие лица и фигуры, каких обычно здесь не встретишь. По замковой улице и у костела прохаживалось множество оборванцев, по коим легко можно было догадаться, что они лишь недавно сбросили прусские мундиры. Никаких препятствий при входе во двор к Саверии не встретил. Внутри замка тоже все было спокойно. Как обычно, он поднялся по лестнице, надеясь, что в коридоре встретит баронессу либо кого-нибудь знакомого. Как раз было время ранней обедни, и королева находилась в малой часовни. Масловский встал так, чтобы придворные, возвращаясь, не именовали его. Вскоре вышла закутанная вуаль королева, за ней графиня Брюль и другие фрейлины. Пепита, увидев Масловского, остановилась. — Вы знаете все? — спросила она. — Ничего не знаю. Кроме того, что произошло что-то неприятное, услышал об этом и прибежал. Симониса ищут. Вчера весь замок перетрясли. Его надо спасать. Все, что с ним случилось на моей совести, я втянула его в это дело, уговорила, соблазнила. Я и должна его спасти. Должна? Энергично повторила Пепита. Масловский взглянул на нее. Вы мне доверяете? Как вы можете спрашивать об этом? Пожала плечами девушка. Он тут. Пипита только кивнула в ответ. Саверий хмуро потер лоб. — В коридоре нельзя разговаривать, — сказал он, помолчав. — Пройдемте куда-нибудь, с вашего позволения. — Пожалуйста, пожалуйста, пойдемте ко мне. Я думала о вас, ждала вас еще вчера. Я ничего не знал. Разговаривая, они вошли в комнаты фрейрины. В обычные дни чужая нога не смела переступить их порога. Масловский впервые входил в эти тихие комнаты, где женская рука с присущим женщинам вкусом все расставила по своим местам. Он остановился у порога, не решаясь пройти дальше. Пепита жестом пригласила его следовать за ней. Сбросив с себя накидку, в кое ходила в часовню, она предстала перед ним во всем блеске своей красоты, грусть и усталость лишь придавали еще больше очарований. «Советуйте», — прошептала она, ломая руки. «Но только, ради бога, не вмешивайтесь. Я не хочу еще раз обременять свою душу. Его ищут, подстерегают. Вчера его не нашли, но уверены, что он здесь». «Сначала надо в этом убедиться», — заметил Ксаверий. «Правда, вокруг замка вертится множество людей, у них явно лица висельников». Но, может быть, они хлопочут о чем-то другом. — Ночью надо вывести его отсюда, — продолжала Пепита. — Ночью хуже всего, — прервал ее Масловский. — Ночью они наверняка будут следить. Безопаснее среди бела дня. Он задумался. Затем сказал. — Успокойтесь. Я его выведу. Найду какой-нибудь способ. Но хорошо. Выведем. А дальше что? — Куда? — Пепита закрыла глаза руками. Мысли ее помощника были так поглощены делом, что он, казалось, даже не видел той, коей поклонялся. — Не будь это так опасно, — говорил Ксаверий, — как забавно бы это было! Выкрасть его из-под носу у пруссаков до среди белого дня! Как же так среди дня? Глядеть его проще простого, в замке мы найдем во что... Пустить к меня к барону Шперкину. Пипита было двинулась, но Масловский удержал ее. Он мог бы и по крышам, ежели ловок превосходно пробраться на другую улицу. Тут его легче всего и заметить. Что за мысль? Масловский предлагал все новые способы, один другого труднее. Наконец, исчерпав весь запас своего воображения, он замолк, несколько смущенный. — Ну, будь что будет, — сказал он, наконец, — Ежели сейчас такое строгое наблюдение, надо переждать. Пройдет время, и этот контроль наверняка ослабеет. Но какая это мука для него? Масловский пожал плечами. — Ничего не поделаешь. Он сидит в заперти, в темном и тесном тайнике. — Дайте мне немного времени, я найду выход. — Голубчик, — сказала девушка, умоляюще складывая руки. — Снимите с моей совести эту тяжесть. Я всю жизнь буду благодарить вас. Эта мысль душит меня. Это я во всем виновата. — Подождите, подождите, сохраняйте спокойствие. Я даю вам размыш...» Масловский заткнул уши. — Не принимаю этого условия. Я ухожу и не вернусь, пока чего-нибудь не придумаю. Выбежав и покоев Масловский направился прямо к воротам, и уже собрался было выскользнуть на улицу, когда с двух сторон его ударили по плечам тяжелые кулаки, и он почувствовал, что задержан. В мгновение ока ему заломили руки за спину, и прусский солдат закричал «Марш, вперед!». Напрасно Масловский вырывался и ругался, его окружили и толкали. Этот сброд был совершенно уверен, что схваченный молодой человек и есть разыскиваемый Симонис. Уличная толпа все росла, и шумом толкала его по замковой улице к рыночной площади. Масловский злился. Впрочем, никаких грозных последствий он не предвидел. К коменданту его в величие, озвучайно торжественно, ибо с каждым шагом к шествию примыкало все больше людей. Кто-то уже побежал дать знать, что ведут Симониса. Вылих в расстегнутом мундире выбежал навстречу столь желанному гостю, поглядел и, гневно, потрясая кулаками, стал кричать. Те, что привели Масловского, хотели объяснить ошибку. И какой-то оборванец, указывая на арестованного, начал что-то быстро шептать коменданту на ухо. Постепенно Вылих успокаивался. Масловского со связанными руками ввели в дом, Солдаты вернулись, но обвинитель остался. Начался допрос. Вословский отвечал очень спокойно, призывая в свидетели свою хозяйку и многих своих знакомых. — Я знаю, что ты не Симонис, — закричал вильх, но ты слуга Брюли и замешан во всех их интригах. — Ничей я не слуга, — сказал Ксаверий. — Я был придворным министра а теперь хожу в замок только в уважения к королеве и членам королевской фамилии. Ты все знаешь и обязан мне все рассказать, — крикнул Вилих В тюрьму его! В тюрьму! Сначала Масловский протестовал, напомнил об увольнении, данном ему приказу прусского короля, о своем происхождении, но это не помогло. Вилих был зол. Ничего не хотел слушать, топал ногами и кричал «В тюрьму его! В тюрьму!». Наконец нашему шляхтичу надоело с ним припираться. Он молча отвернулся и позволил увести себя. Помещение, где его заперли, находилось на Губтвахте, а гауптвахта в то время располагалась в Брюлевском дворце, Это была хорошо знакомая к Саверию темная сводчатая комната, где раньше жили сторожа и печники. Когда к Саверию впихнули туда, он оказался среди десятка с лишним людей, взятых за разные провинности и ожидавших здесь решения своей участи. Это был уличный сброд, оборванный, грязный, с дикими глазами, словом, компания не слишком подходящая, однако Масловский, прошедший школу прусского плена, умел мириться с судьбой. Его встретили недоверчивыми и злобными взглядами. Он думал, что, может быть, найдет здесь какое-нибудь знакомое лицо, но поначалу никого не заметил. Впрочем, в тюрьме лица у всех заросли, лохмотья, сажа и грязь изменили этих людей до неузнаваемости. Скамьи у стен служили для сидения, ведро с водой и ковш для всеобщего пользования. Царило вынужденное молчание, изредка прерываемое бормотание. Когда шум усиливался, стоявший снаружи солдат звал капрала, тот входил с палкой и, нища виновного, лупил по спинам тех, кто подворачивался под руку, что сплачивало компанию. Все начинали следить, дабы не было шума. Некоторые курили что-то вроде табака, наполняя помещение дымом, клубами тянувшимся к окну. Масловский задумался было над своей судьбой, когда к нему подошел загорелый, сутулый мужчина с повязкой на щеке, в надинутой на уши шапке, так что лица его почти не было видно. Он встал над Ксаверием, присел на угол лавки, заложил руки в карманы и в упор смотрел на него. Насколько можно было из-под обмоток разглядеть его лицо, он, казалось, улыбался. Масловский присмотрелся к нему. И хоть не сразу узнал в нем бывшего сторожа Брюлевского дворца. Несколько лет тому назад его привезли сюда из Варшавы, звали его Кондратом. Кондрат был своего рода диогеном, молчаливый, покорный, медлительный. Он над всеми посмеивался, довольствовался малым, был равнодушен даже к битью и расхаживал по изысканно убранному брюлевскому дворцу в рваном полушубке или в холщевой одежде, относясь с пренебрежением к тем, кто сам претендовал на роль драгоценной безделушки. При дворце Кондрат выполнял поручение дворцовых слуг. Он мыл полы, носил воду, топил печи словом, делал все, за что никто не брался. Но его работа и свободные хождения по дворцу кончались с рассветом. Когда другие вставали, Кондрат забирался в какую-нибудь дыру и засыпал. Ночью он бродил по роскошным гостиным часто брал в руки дорогую безделушку, разглядывал ее и, насмешливо улыбаясь, ставил на место. Главным его достоинством была безупречная честность. В комнате для карточной игры он часто находил валявшиеся на полу деньги, в бальных залах потерянные драгоценности. Все это он старательно собирал и отдавал хозяевам все до гроша. Ему ничего не требовалось, кроме теплой витошки, похлебки, дыры, где он мог бы поспать, и стаканчика водки. Во дворце Кондрат не только знал всех в лицо, ему были известны тайные взаимоотношения. Ночные прогулки, грехи, будничные и смертные. Той горстки обитателей двора, что много грешила даже не очень это скрывал Равнодушный наблюдатель, он посмеивался, пожимал плечами, но так как едва выучил пару немецких фраз, то даже не имел удовольствия излить перед кем-нибудь свою желчь, разве что перед польскими паночами, как он их называл. С поляками всегда так. Дома нос задирают, а за границей чуть услышит родной язык, готовы хоть бы и такого простого мужика обнять. По крайней мере, так и в старину бывало. Вот и Кондрат, жалкий сторож, оборвыш, временами вступал в разговор с паночами. Особенно любил он Масловского. Сейчас он глядел на Ксаверия с состраданием, но вместе с тем по старой привычке сохранял на лице ироническую усмешку. Он долго молчал. Затем последовал вопрос. — Ну как, паныч, хорошо? — Ксаверий поднял на него глаза. — А ты тут давно? — Я? — А с грабежа. Хлебоснул одного по морде и посадили. А вас, паныч? — Я ничего не сделал. Просто так им захотелось. Вы тут не выживете, сказал кондрат. Я другое дело, но вы... У нас позволение свиней лучше кормит. Я уж это испробовал в плену у И плесневелого хлеба отведал. И вообще. Никакого. Долго? Поинтересовался сторож. — Я на воде. Если есть где поспать, то два дня ничего выдержу. Я тоже сказал Масловский. Кондрат покрутил головой. — Прошу прощения, паныч, для шлях течет уж слишком, слишком. Во время их разговора на своем языке все немцы, сколько их тут было, слушали с интересом. Сербы из лужец, и изредколовившие знакомое словечко улыбались братскому звучанию речи. Но Кондрат больше не хотел беседовать и угрюмо задумался. Масловский надеялся, что через несколько часов его выпустит, однако никто за ним не приходил. Раздали черный хлеб, послали за водой, напоследок дали какой-то похлебки в котелке. Шляхтич взял хлеб, но есть ему не хотелось. Кондрат свой кусок хлеба посолил, достав соль из узелка и с большим аппетитом заживал. Во время еды и шум в камере усилился, но пришел капрал с палкой, и вновь стало тихо. Сторож, поскольку на лавке места не было, растянулся на земле, неподалеку от Масловского. Другие тоже, кое-как напитавшись, пытались заснуть на полу, дабы быстрее прошло время. — Ежели бы я хотел, то сбежал бы. — Только зачем мне? — Каким образом? — спросил к Эй, Эти бести ночью спят, как убитые. А тут в стене была дверь. Я сам когда-то помогал ее класть в один кирпич. Поковырять там немного, и можно сделать дыру. — А куда эта дверь выходит? — спросил Масловский. — В пустые сени, из синей в сад и порядок. А стража? В саду ее нет. Но не стоит к зиме на мороз убегать, — добавил Кондрат, — нехай уж тут. Известие сильно взволновало Ксаверия. Ночь перетерплю, — подумал он, — а на следующую пробью стену. До вечера никто не пришел, никто им не поинтересовался. Масловский заскучал. Вспомнив, однако, о положении Симониса, он предпочел собственное. Ночь прошла в бодрствовании под храпы и вскрики, лежавших в повалку людей, чья неспокойная совесть заявляла о себе и во сне. Кондрат проспал на полу, как в самой отменной постели. Едва стал вступать в провазимний день, во дворце началось небывалое движение.